Глава 34. В зале была неразбериха. Камилла держала вырывающуюся и что-то кричащую Хелен, Диана не сводила глаз с фотографии, а Стефанa старался не дать ей смотреть на них. Дерек держал её за плечи, пытаясь увести, но она оттолкнула обоих мужчин и на коленях принялась собирать эти фотографии. Губы шептали: "Лео, мой Лео". "Тварь!" взвыла Хелен и тут же получила пощёчину от Камиллы. Успокойся, не выдержал Стефано, встал с пола и грубо схватил жену. Он потянул её за собой в кабинет, остановившись на секунду возле Майкла. Отвези Диану домой. Тот кивнул и принялся исполнять приказ. А Стефано захлопнул за собой дверь, и, пожалуй, никому не хотелось бы знать, что творилось за этими дверями, и тем более оказаться на месте обезумевшей Хелен. Диана пыталась собрать снимки, но Дерк не давал ей это делать. Диана, не надо. Это мой сын. Она стояла на коленях посредине зала, а готова была лечь, сгрести все фотографии под себя и никому не дать их отнять. Она не видела Лео столько лет. Он уже практически стёрлась из памяти его лицо, но сейчас с новой силой она вспомнила его, даже запах. Майкл с Камиллой тоже не давали ей смотреть на сына. Быстро собирали снимки, а Дерк поднял её на руки и понёс прочь. Она пришла в себя уже дома. Не помнила время в дороге, которое будто пропало. Лео был перед её глазами, а теперь его не стало. Где фотографии? крикнула она и посмотрела на Дерка, потом перевела взгляд на Майкла и Камиллу, но они молчали. Всё осталось в клубе Стефана, поэтому пришлось звонить ему. Она услышала в трубке тишину, слышала его молчание и не находила. Просто тишина и дыхание. Я их только что сжёг. Наконец, тихо сказал он, нарушая тишину, и прекрасно понимает цель её звонка. Их больше нет. Но они были, лежали в его сейфе. Приходя в его кабинет, она была в шаге от них. Зачем он хранил снимки? Телефон выпал из рук Дианы. Стало пусто и горько. Как же она скучала по Лео. Она готова была отдать всё, что у неё есть, лишь бы увидеть его. Оставьте меня одну. прошептала Анна. Ей хотелось остаться один на один со своим горем, вспоминать каждый момент, от рождения сына до его последнего крика. Она старалась быть сильной, но, видимо, иногда надо быть слабой. Когда все ушли, Диана села у окна и долго смотрела на город. Она вспоминала первые часы жизни Лео и прекрасно помнила, как он пропал из кроватки. Стефано забрал его, а спустя какое-то время сам в этом сознался. Сегодня она увидела эти фотографии. Они тронули до глубины души и разорвали сердце. Отец держит на руках сына и смотрит на него с тёплой улыбкой и не свойственным для Стефано Висконти нежным взглядом. Где-то в глубине души она мечтала увидеть этот взгляд вживую. Спустя неделю после приёма Диана стояла у Найта в кабинете, спокойная и по-прежнему уверенная в себе. Инцидент с Хеллен не просочился в прессу, потому что клуб Ламио Диана закрыт для посторонних. В тот вечер там были лишь свои. Она не видела ни Стефана, ни Хеллен и не желала о них ничего слышать, решив с головой уйти в работу. «Мне жаль, что тебе пришлось это пережить», начал Найт, но Диана его остановила. «Давай не будем это вспоминать. Я пришла отдать тебе список аппаратов, которые требуются для нового центра». Диана протянула ему бумаги, и Ричард вздохнул. Деньги есть даже на самые дорогие, сказал он. Кстати, Дерек Гриффин, сын Джона Гриффина. Кто для тебя? Я узнала о нём совсем недавно и, скажем прямо, был удивлён. Дерек. Это имя успокаивало лучше любого лекарства. Произносишь его, и уже становится тепло. Диана прекрасно знала, что он не желал ей зла. Она ещё раз в этом убедилась. Каждый день он был с ней, дарил заботу и улыбки. От него не стоило ждать подвоха. С ним всё шло гладко и без неожиданностей. Однажды он поехал с ней на кладбище к Лео, стоял рядом, смотря на могильную плиту, пока Диана сидела рядом. Дети не виноваты в деяниях своих родителей. "Я ни разу не видел твоих слёз", тихо произнёс он. Их никто не видел. Она сама забыла, как это плакать. Он часто бывал с Дианой и Камиллой в новом центре. помогала организовывать перевозку техники, её расстановку по кабинетам, следил за расходами, пытался экономить, чтобы купить новый томограф в главную больницу города. А вечером они гуляли по пляжу, смеялись и толкали друг друга в воду. Посмотри. Дерек указал на бутылку наполовину засыпанную песком. Её ласкали волны. Что это? Джин? засмеялась Диана и кинулась к бутылке, выхватывая её из воды. Здесь что-то есть. Она потрясла бутылку возле уха и принялась очищать её от песка. Дерк стоял рядом, улыбаясь, наблюдал за ней. Наверное, она напоминала маленькую девочку, которой хотелось чуда. Диана перевернула бутылку, и из неё выпал скрученный лист бумаги, на который было надето кольцо. Она не сразу поняла, что за кольцо держит в руках. Быстро развернула записку и прочитала: "Диана, выходи за меня замуж. Я обещаю сделать тебя самой счастливой женщиной в мире". И тут она заметила кольцо с несколькими изумрудами и бриллиантами. Диана ошеломлённо посмотрела на Дэрка. Может, это сон? Джин выполнил моё желание. Улыбнулся он, подошёл ближе, взял из рук девушки кольцо. А я буду выполнять все твои, если ты согласишься. Диана, ты выйдешь за меня замуж? Губы девушки дрогнули. Она смотрела на кольцо в его руке. Перевела взгляд на Деррика, протянула руку и даже затаила дыхание, когда ощутила его на безымянном пальце. Она тут же бросилась к Деррику. Мне надо время, чтобы осознать. Диана целовала его в губы, руками касалась плеч, лица. Дай мне время, чтобы привыкнуть к этому статусу. Короле мои невесты и жены тоже. Я помню, как ты рассказывала про Камиллу, как она долго думала. Там была другая история. Она не любила Картера. «А ты и меня любишь?» Вопрос Дерека слегка вывел её из равновесия. Диана задумалась, глядя на волны. Она не могла сказать, что её нынешние чувства были схожи с теми, что испытывала когда-то юная Диана к главе Мортенера. Сейчас чувства были иными, менее яркими, но более взрослыми. «Наверное, да». «Меня вполне устраивает, наверное, потому что за ним следует «да». Потом они лежали на песке в обнимку, слушая шум волн, подставляя лица лёгкому ветерку и строили планы на будущее. "Я не тороплю тебя с датой свадьбы", прошептал на ухо Дерек. "Знаю, что сначала я должен найти отца, а после этого мы будем свободны. Но есть ещё один вариант просто уехать навсегда и начать жизнь с чистого листа". Диана понимала, что она не может уехать. Здесь похоронен её сын. Но она понимала и то, что надо двигаться дальше. Сейчас сложно было что-то сказать, но одно она знала точно. Я выбрала тебя и не жду, что ты подставишь голову своего отца для казни, Дэрк, привлала она, касаясь своими пальцами его рук. Джон Грифин сделал несчастным не только меня, но и обрёк себя на вечное одиночество. Я думаю, он глубоко несчастен. Тем не менее, он должен ответить не только за смерть моего сына, но и за смерть твоей матери. И к тому же, — нахмурилась Диана, — он даже сейчас вмешивается в наше счастье. Давай о нём не думать. «Давай», — кивнул Дерек и, лёжа на песке, поднял её на руках над собой. Диана засмеялась, старалась держать равновесие, боясь упасть прямо на него. Она чуть не упала, но Дерек её удержал. Время шло быстро. Диана была занята работой. Не за горами открытия отделения. А название ты так и не придумала. сказал Найт, глядя на новое здание. Оно не было новым, но выглядело именно так. "Разве?" удивилась Диана. "Я придумала название ещё тогда, когда ты дал мне бумаги на Эль". Диана гордо улыбнулась, вывеску она уже заказала. "И хоть та была длинной, но оно того стоило. Если ты не против, название будет таким: Отделение сестринской помощи для малообеспеченных семей имени Наэль Найт". Ричард явно был потрясён. Он что-то прошептал, на глаза навернулись слёзы. Он отвернулся, чтобы их смахнуть, а потом подошёл к Дианне и обнял её. Пока рабочие возились с последними приготовлениями, Диана разговаривала с Луизой по поводу фуршета на открытии. Их прервал звонок мобильного телефона Дианы. Она ответила, даже не посмотрев, кто звонит. "Да?" Она столько раз в день отвечала на звонки, что уже запуталась в именах и должностях звонивших. Приезжай ко мне в клуб. Надо, чтобы ты подписала кое-какие бумаги. Она давно не слышала этот голос. Сегодня Стефана говорил непривычным приказным тоном, а тихо и даже немного грустно. Вышли мне их на почту. Она была уверена, что дело касается нового отделения. Калин на стройке ни разу не появилась, а ведь числилась чуть ли не главный. Диана не спрашивала найта об этом, чтобы не портить себе настроение. Надо подписать документы лично. Приезжай срочно. Он отключился. И теперь Диана узнавала Стефано Висконти. Если он и грустит, то недолго. Где-то несколько секунд, вырговшись про себя, она пошла к машине. Не хотелось снова оказаться в том клубе, не хотелось вспоминать тот вечер. Почему он не оставит её в покое? Дерек никогда бы не заставил ехать к нему. Он примчался бы сам, а не раздавал приказы по телефону. Диана специально ехала, соблюдая все правила и ограничения скорости. Пусть ждёт. Медленно она шла по аллее, не желая заходить в это здание. Когда она здесь оказывалась, то всё заканчивалось плохо. Значит, сегодня её тоже ждёт что-то плохое. Что ещё можно ожидать от Стефано Висконти? Собрав волю в кулак, Диана пересекла холл, поднялась по лестнице и увидела, что залы пусты. Хотя даже днём здесь всегда были люди, а сейчас только охранник у входа и никого больше. Может, Стефана тоже здесь нет? Не дождался и уехал. Как ей это выходилось, но его машина стояла у входа. Она перевела дыхание возле его кабинета и открыла дверь. Да, Стефан сидел за столом, а рядом находился Диллон. Юрист был здесь, видимо, из-за бумаг, о которых говорил Стефан. Наконец-то, садись. Диана только сейчас осознала, что видит Стефана впервые за долгое время. Она села напротив него и внимательно посмотрела. Немногословен, но в остальном всё тот же. Она взглянула на картину, скрывающую сейф. И у неё промелькнула надежда, что Стефана сейчас отдаст ей снимки Лео. Но он лишь протянул ей бумаги. Подпиши здесь и здесь, ткнул он ручкой в конце страниц. Что это? Я должна знать, что подписываю. Дарственная, спокойно ответил он. Акт дарения. Кому и что я дарю? не поняла Диана, уже начав злиться. Я дарю. Дарю тебе этот клуб. Подписывай быстрее, у нас мало времени. Диана недоверчиво взглянула на Стефана, не веря в услышанное. Зачем? Хотела ли она быть хозяйкой клуба, в который вложила душу? Она уже не знала. Этот клуб был уже не её. Всё было чужим, даже эта картина Замок Форца, за которую она так дралась. Каждый кирпич на стене этого замка прекрасно помнила, но сейчас, Господи, она уже ничего не понимала. Я развожусь с Хелен. Не хочу отдавать ей клуб. Дьяна удивлённо смотрела на него и теребила кольцо, которое ей подарил Дэрак. Она почти обручена, а кто-то разводится. Вот почему голос Стефана был паникший, лишённый жизни. Наверное, ему тяжело даётся этот развод. А почему-то решил, что я хочу его принять. Удивилась Диана, теперь вспомнив мэта и все вытекающие события. Нет, Стефано пожал плечами. Тогда пусть Хелен забирает. Нет, тут же возразила Диана, представив его пока ещё жену, хозяйкой того, что было сделано с такой любовью. Подписав эту бумагу, ты станешь полноправной владелицей, а я покину этот кабинет. Можешь обустраиваться уже завтра. Эти слова тоже были лишены жизни. Он уходил грустно, но уступал дорогу ей. Диана перевела дыхание и взяла ручку. Она поставила свою подпись, а потом сидела и смотрела на эти бумаги. "Поздравляю, Диана", Джилан протянул ей руку. "Ты стала владелицей этого клуба. Даже название менять не надо, оно говорит само за себя". Диана автоматически пожала его руку, но её взгляд был прикован к хозяину заведения, вернее, бывшему хозяину. Теперь она займёт его место. Радости пока не было, только странная опустошённость. Ещё такая новость, он разводится. А как же пост мэра и вечная любовь? Но это её уже не касалось. И Найт ей ничего не говорил, значит, в Белом доме планы не менялись. Я Диана запнулась, но тут же мотнула головой. Ничего не знаю об этом бизнесе. Он приносит хорошую прибыль, заверил её Стефана, встал со своего места и пожал ей руку. «Дилан поможет тебе с юридической стороны. С экономической — найми доверенное лицо, а лучше учись сама». Он проводил Дилана взглядом и молчал до тех пор, пока за юристом не закрылась дверь. «Советую никому не доверять. У тебя хорошо получалось его строить. Думаю, что так же хорошо получится его содержать». Стефано достал кейс и начал складывать бумаги. А Диана сидела неподвижно, боясь думать о том, что сейчас произошло. Можно обращаться ко мне за советом. Но ты же этого не сделаешь. Вот здесь он не ошибся. Она хотела бы видеть его последний раз в своей жизни. Распрашивать о разводе она тоже не собиралась. Это его личная жизнь, пусть делает, что хочет. Остался единственный вопрос. Сейф. Хотелось его открыть и достать фото сына. Диана тут же кинулась к нему, отодвинула картину и увидела кодовый замок. Какой код? спросила она, но Стефан молчал. Я сжёг фотографии Дианы. Это правда. Кот, повысила она голос. Дата, когда ты впервые пришла ко мне. Она замерла, смотрела на цифры, но не видела их.